«Олимп», Пенсильвания, 1947. Во время беседы в редакции журнала «Иностранная литература» ноябрь 1964 года, Джон Абдайк строго упрекнул некоторых критиков за то, что они искажают авторский замысел, не хотят и даже не пытаются понять автора и ломают хребет чужим сочинениям, втискивая их в собственные схемы, догматические, надуманные, предвзятые. В данном случае автор может быть спокоен. В этой краткой справке на тему мифологии в романе «Кентавр» он не найдет ни рассуждений о месте и роли мифологии в современной литературе, ни сопоставления Абдайка с Джойсом и Кентавра с Улисом, не даже общих соображений о мифии как пагубном или, в иных случаях, плодотворном элементе в мироощущении современного человека. Единственное, что хочется все же сообщить читателю, это слова самого крупного и самого талантливого мифолога в художественной литературе нашего века, Томаса Мана, о воздействии мифологии на его собственное творчество. Миф «Основание жизни» — это вневременная схема, благочестивая формула, и жизнь наполняет ее бессознательно, воспроизводя при этом свои черты. Не приходится сомневаться, что усвоение мифическо-типического образа мыслей составило эпоху в жизни автора этих строк, обозначив своеобразный подъем его творческого настроения новую ясность познания и созидания, которое обычно является преимуществом более зрелого возраста. Действительно, в жизни человечества мистическое представляет собой раннюю и примитивную ступень, в жизни же отдельного человека, напротив позднюю и зрелую. Из доклада «Фрейд и будущее», сделанного в 1936 году. Сам Абдайк в той же беседе говорил о значении мифологии в своем романе следующее. «Роман этот во многом личный. В каком-то смысле он необычен, быть может, способен даже озадачить. Сплетение древнегреческих мифов с современной действительностью Пенсильвании 1947 года — комплекс довольно сложный. Я надеюсь, советским читателям он станет понятнее, если я расскажу, откуда он взялся. Идея книги родилась из нескольких строк, встреченных в собрании легенд и древних мифов. Ныне ими открывается роман. В этих строках меня потряс образ Херона, жертвующего, подобно Христу, собой и своим родителям. Бессмертием ради человечества. Мне захотелось пересказать, заново прочитать эту легенду. В моем воображении она сливается с воспоминаниями собственного детства, проведенного в Пенсильвании. И вот городок Олинджер стал Олимпом, боги Зевс, Гефест, Гера, жена кентавра Харикла и дочь его Акироя, воплотились в реальных людей. Мудрый кентавр Херон, наставник героев Ахилла и Сонна, Аксклепия, полуконь-получеловек, в моем представлении сочетается с Колдуэлом, учителем пенсильванской школы, а сын его — это я сам. Когда человек вспоминает прошлое, особенно детство, воспоминания переплетаются с народными поверьями, легендами, мифами. Так причудливо перемешиваются с мифами гиперболизированные образы реального прошлого в воспоминаниях Колдуэлла. И дальше. Отец отрекается от возможности реализовать себя как личность ради того, чтобы заработать деньги, воспитать сына, дать ему возможность выйти в люди. Он жертвует и своей совестью, и своей индивидуальностью, и своим бессмертием. Речь идет о философском смысле этого понятия. Только такой ценой он может внести свой вклад в поступательные движения жизни. Стояновская, беседы с автором «Кентавра», «Иностранная литература», номер 1, 1965 год, страница 256. Целью автора, таким образом, создавая было показать человека, приносящего себя в жертву за други своя и поступающегося не какой-то частицей или частью своей личности или своих интересов, но отдающего все без остатка. Так по евангельскому мифу жертвовал собой Иисус Христос. Но в дайк помня, как мы видим, и об этом, пожалуй, самым обобщенном для западного читателя и писателя прообразе, выбирает мифологическую параллель среди богов Греции. Бескорыстие, альтруизм возвышает героя над миром грубого материализма, алчности, походи, физической и духовной. Качество эти такая редкость, такое чудо, что он уже не человек, но божество. Колдуэлл поистине, а не аллегорически, сливается с кентавром. Они слиты субстанционально, потому что субстанция обоих — доброта. Доброта бессмертна, и она пребудет вовек. А функции отдельных мифологических линий, подробностей, мотивов Абдайк сказал. Мифы участвуют в романе в разных функциях. Иногда подчеркивают ощущение контраста, порой их назначение сатидерически заострить мысль, либо пробиться сквозь материальный мир, отделить его от мира идеального, чтобы еще резче оттенить отчужденность Колдуэлла от этого материального мира. Я стремился, чтобы реалистическое отображение и мифы, взаимопроникая, дополняли друг друга и действительность создавала бы некую оболочку мифа. Попытаемся, строго держась в рамках авторского замысла, несколько разъяснить и конкретизировать замечания Абдайка. Прежде всего, неизбежный вопрос. Насколько точно следует писатель мифам? Абдайк обращается со своим материалом довольно вольно. Мудрый Херон... Единственный бессмертный среди кентавров, он один был рожден от бога Крона и, стало быть, приходится единокровным братом самому Зевцу, тогда как остальные рождены от смертного Иксиона. Иксиона, коварнейшего и наглейшего из людей, Зевс удостоил пригласить к трапезам богов на Олимпе. А тот, забыв о благодарности, стал домогаться любви царицы Олимпа и супруги Зевса Геры. Чтобы захватить злодея на месте преступления, Зевс подменил Геру нефилою, тучей, способной принять любой облик. Кентавры унаследовали от отца буйный и дерзкий нрав и не побоялись напасть на самого Геракла. Большая их часть была перебита на месте, а уцелевшие бежали к пещере, где жил Херон. Геракл преследовал их, осыпая стрелами, и нечаянно попал в колено Херону, который был его учителем и которого он очень любил. Стрелы Геракла были омочены в ядовитой крови Лернейской гидры, и от раны, нанесенной такой стрелой, не могли исцелиться ни смертные, ни боги. Херон, основатель искусства врачевания, отлично это знал и предпочел добровольную смерть вечной муки. Геракл сам передал Зевсу просьбу Херона лишить его бессмертия, но зато освободить, по другой версии мифа, вернуть из преисподней, страдающего титана Прометея. Прометей был сыном Титана Эатета, родного брата Крона, то есть Херону приходился двоюродным братом. Имя его означает «провидец», и в самом деле умом и хитростью он превосходил всех Титанов, то есть старшее поколение богов, предшествовавшее младшему, олимпийцам. Зевс зверг и низложил Крона, А вслед за тем, олимпийцы в долгой и жестокой битве одолели титанов и загнали их глубоко под землю в Тартар. В этой битве дальновидный Прометей участвовал не на стороне титанов, а на стороне Зевса, на той стороне, которой было суждено и предназначено победить. Затем, однако же между новым властителем и его союзником пошли раздоры. Прометей принял под защиту слабый и беспомощный род человеческий, в ущерб бессмертным олимпийцам. Когда боги и люди собрались на совет, чтобы установить порядок и чин жертвоприношения, Прометей попытался обмануть Зевса. Он разделил убитого перед алтарем быка на две части — В одной стороне сложил мясо и прикрыл шкурою, а в другой кости, старательно спрятав их под пластами ярко блестевшего на солнце жира, и предложил царю богов и людей самому выбрать угодную ему долю. Зевс сразу разгадал коварство Прометея, но выбрал кости, чтобы получить повод и право покарать людей. И он покарал их отняв у них огонь. Но Прометей не смирился. Он проник к священному очугу на Олимпе и, на этот раз действительно обманув Зевса, похитил небесный огонь. Принеся огонь людям, он научил их многим ремеслам и искусствам. Научил строить дома, запрягать быков в ярмо, пахать землю, плавать по морю на крутобоких судах, врачевать болезни, добывать руды и плавить металлы, распознавать волю богов по небесным знамениям и внутренностям жертвенного животного, изобрел для них алфавит и науку чисел. Зевс расправился и с ненавистным ему племенем земнородных и с их благодетелем. На людей он наслал жестокие беды и недуги, прежде неведанные им. Можно предполагать, что тогда впервые пришел на землю и страх смерти. А Прометея слуги Зевса приковали к стене и пробили ему грудь железным клином. Позже, видя, что муки не сломили духа Прометея, Зевс сделал их еще более тяжкими. Орел... Священная птица Зевса ежедневно прилетал к страдальцу и клевал его печень. Так мучился хитроумный Титан, пока к Кавказской скале, где он был прикован, не пришел Геракл. Герой убил орла, но не безволен, а то Зевса, добавляют древние мифографы. А Прометей в благодарность открыл царю богов и людей тайну, подслушанную им у самих Мойр, богинь судьбы. Если Зевс сочетается с морской нимфою Фетидой, она родит сына, который превзойдет могуществом своего отца и лишит его власти, как некогда Крон лишил власти Урана, а сам Зевс — Крона. Боги выдали Фетиду замуж за смертного Пелея, и на свет явился Ахилл величайший среди героев греческой мифологии. Прометей получил свободу, а Херон, как мы уже знаем, принял смерть. Вот в кратком пересказе два главных мифа, использованные Абдайком. Нет никакой необходимости показывать, в чем расходятся они с романом. Немало расхождений и в частностях. Например, дружба кентавра с Гефестом. Колдуэлла с Ганелом или любовной сцены его с Венерой Афродитой, Колдуэлла с Верой Гамел не имеют никаких оснований в мифологической традиции. А ведь к роману приложен составленный самим Обдайком указатель, раскрывающий мифологическую основу или параллель каждого образа. Более того, каждой ситуации или сцены Этот указатель — не случайный довесок, не причудо автора, рассчитанное на чудаков-читателей. Им должен воспользоваться каждый, кто хочет по-настоящему понять роман Абдайка. Ключ к указателю прост. Реальное и мифологическое имена персонажа начинаются с одной и той же буквы. Питер — Прометей, Майнер — Минос, Зиммерман, Зевс, из Ио. Отмечая расхождение с мифологией, читатель не должен ставить их в вину Абдайку. Американский писатель не обещал и не думал воспроизводить греческий миф во всех деталях. Напомним еще раз, мифология, по мысли Абдайка, должна была войти в самую суть романа. А для этого автору необходимо было проникнуть в самую суть мифологии, и он выполнил свою задачу. Суть мифологических вещей, если можно так выразиться, отражена в вещах реальных со всей точностью, а это дает возможность разрешить любое неудобное, истолковать мифологически действительно любую ситуацию, сообщить глубину, значительность, особую обобщенность и главным, и второстепенным героем книги. Почему Абдайк воплотил идею жертвенности и человеколюбия не в Прометее, а в Хероне? Прометей же сделал родным сыном кентавра. Потому, во-первых, что Херон близок к Прометею. Он был наставником и учителем богов, Но он был и благодетелем людей. Он учил не только искусством врачевания и охоты, но и труднейшему в мире искусству справедливости. Передавая свое бессмертие Прометею, он словно бы усыновляет его. Потому, во-вторых, что Абдайку надо было воплотить еще и идею преемственности доброты, ее бессмертия. А для этой цели скорее годится Прометей, нежели Херон. Но еще важнее, пожалуй, другое. Рядом с провидцем Прометеем стоит его брат Эпиметей, чье имя по значению противоположно имени Прометея. Эпиметей задним умом крепкий, поздно постигающий. Ученые считают, что первоначально это была цель, Единая мифологемма некое большинство, сочетающее противоположные качества, или же божественные близнецы, никогда не расстающиеся друг с другом. И правда, не только Эпиметей по мифу дурачок-неудачник-растяпа, но и сам Прометей, как он нехитроумен, провести девца все-таки не может, и никак не предвидит хлопача надковарно-будростью поделенную тушу и у жертвенного быка, что в конечном счете одураченным окажется не Зевс, а он сам. Питер Колдуэлл, сын, слишком поздно постигший подвиг своего отца, слишком поздно увидевший величие за его ничтожеством и убожеством. Невигерский художник, рассказывающий историю своего отца чернокожей возлюбленной, Это поистине Прометей и Пиметей, полный любви к людям, но крепкий задним умом и слишком поздно разглядевший, что нелепая фигура Джорджа Колдуэлла вырастает до облаков, а голова в вязаной шапочке, при виде которой он, мальчишка, сгорал от стыда, касается звезд. Ничто не связывало Гефеста с кентавром. Но с Прометеем его связывало многое — и в мифах, и в культе. Оба — боги огня, оба — искусные мастера, наставники, учители. И легко понять взаимную приязнь Ганмела и Колдуэла. Обращаясь к мысли Абдайка о разнообразии функций мифологического в романе, было бы удобно расчленить всю массу кентавра, на три элемента — реальный, мифологический и, условно говоря, фантастический. Третий элемент составляет воспоминания Колдуэла, или точнее то, что мы вправе понимать как восприятие Колдуэла, например, сцену урока в конце первой главы. Мастерство, с каким эти элементы переплетаются и пронизывают друг друга, и в особенности мастерства, Истинно ювелирная тонкость переходов не могут не восхищать даже тех, кому чужды художественные принципы Абдайка. На стыках, идеально пригнанных и зашлифованных, и обнаруживается всего яснее смысл и назначение вновь введенного мотива. Учитель, затравленный учениками, кстати, на вопрос «Была ли стрела на самом деле?» или только почудило-сколдывало, сам автор не дал прямого ответа. Бросил разбушевавшийся класс и ковыляет к выходу. И вдруг он старался не наступить на больную ногу, но неровное цоканье остальных трех его копыт был таким громким, что он боялся. Это первое в тексте романа метаморфоза, Первый переход от элемента к элементу, по нашей схеме от первого к третьему, сразу возносит героев ввысь. И сразу делается понятный, оправданный, необходимый фраза несколькими строками выше, которая в ином контексте прозвучала бы холодно и ходульно. Ему казалось, что верхняя его половина уходит в звездную твердь, и плывет среди вечных сущностей, среди поющих юных голосов. В дикой фантасмагории урока одна деталь, выраженная одним единственным словом, переносит нас от третьего элемента ко второму. Скомканная юбка девушки была задрана, Бекки изогнулась, прижатая лицом к парте, а Дейфендорф неистово бил копытами в узком проходе. Дейфендорф — уже не распущенный мальчишка, а козлоногий сатир, настигнувший нимфу, и место действия уже не школа в Оленджере, а роща на склоне Пелеона, невдалеке от пещеры мудрого кентавра. Это еще усугубляет фантасмагорию и вместе с тем очищает, нестерпимо сгустившуюся, отравленную, почти безумную атмосферу. Немало и таких эпизодов, где нет и этого единственного намекающего словечка, где тот или иной элемент выступает, казалось бы, в чистом беспримесном виде. Но загляните в указатель, и за первым планом вам откроется второй картина сделается более объемной и емкой. Вот уборщик Геллер подметает пол, его метла, подобно смерти, сметает все непрочные следы жизни — пыль, пух, мусор. Школьный подвал представляется подземным царством мертвых, царством бога Аида Гадеса. Этот пыль, Второй план еще реще оттеняет душевное состояние Колдуэлла, измученного, неизлечимо больного, обреченного. А вот кафе — лабиринт с перегородками между столиками. Здесь властвует Майнер Минос. И Питеру, которому и жутко, и приятно очутиться среди старшеклассников, кажется, что где-то рядом притаился Минотавр, чудовище, от чьей шкуры весь теплом. Рядом, за стеной, почта, и миссис Пассифай, Пассифай, супруга Миноса, представляется мальчику неразрывно связанный с Майнером тайными узами. Томас Манн сказал о своей волшебной горе. Тем, кто уже однажды дочитал волшебную гору, До конца я советую перечитать ее, так как эта книга сделана не совсем обычно, она носит характер композиции. И поэтому во второй раз читатель поймет роман глубже, а следовательно получит больше удовольствия. Ведь и музыкой можно наслаждаться по-настоящему лишь тогда, когда знаешь ее заранее. Понять до конца этот комплекс взаимосвязанных по законам музыки идей и по-настоящему оценить его можно лишь тогда, когда тематика романа уже знакома читателю, и он может толковать для себя смысл перекликающихся друг с другом в символических формул не только ретроспективно, но и забегая вперед. Цитата «По введению к волшебной горе» — доклад для студентов принстонского университета перевод афонкина не встали в один ряд великого писателя нашего века и очень талантливого но только лишь начинающего свой творческий путь американского прозаика мы вправе все же сказать нечто подобное и о кентавре. умная и виртуозно написанная книга джона абдайка заслуживает самого внимательного прочтения и и щедро вознаграждает своего читателя. Маркиш